Кирилл Шарапов Тысячу и один мир Книга вторая Ключи от Вселенной Прошел час, другой, Клякса не появилась. Егор сидел на полу, устало таращился в выбитое окно. Солнце медленно двигалось по небосклону, но все чаще его заслоняли облака. Погода портилась. Раевский от нечего делать перебрал содержимое рюкзака. Калет, рубаха, зачарованный плащ. Все сейчас было туго скручено в максимально компактный рулон. Шпага, завернутая в какую-то тряпку, пакет с табаком. Не обнаружил он чехол с арбалетом, взятый с трупа Орденца. Куда тут мог деться? Теперь уже не найти. Несколько пачек с патронами для пистолета, пара снаряженных магазинов и пластун. Больше у него ничего не осталось. Если, конечно, не считать того, что на нем надето. Достав трубку и новую зажигалку, которую ему подарила Грена, он с минуту крутил в руках подарок. Она напоминала пьезу, была металлической, вытянутой и, что самое главное, почти вечной. Питала ее кристаллическая пыль. Это на Эллерии двигала машины и позволяла людям стрелять друг в друга. Эльфийка уверяла, что полной заправки хватит примерно на года три, если, конечно, не пытаться использовать ее как факел. Намокнуть она не могла, сломать крайне сложно, полезная штука. Егор прикурил и погладил лежавшего за него химерика. Тот пребывал в образе крысы, наиболее удобном для транспортировки в кляксу. Как это работало, Раевский не понимал. В истинном облике он весил почти под сотню кило. Псом где-то в полтинник, а крыса чуть больше десяти килограмм. Прикурив, Егор прикрыл глаза. Кляксу он не пропустит. Она всегда рядом появляется, учует. А вот почему не появляется, вопрос на 100 миллионов. Финн не знал, как это работает, просто пользовался и все. Раевский же в видении хорошо рассмотрел. Странник взял звездочку. Не прошло и пары минут, как клякса явилась рядом с ним. «Хозяин!» – мысленно позвал Хим. «Гул в небе приближается с запада!» Каскад, который вместо воды вынужден был пить вино, и которого на пустой желудок развезло, с трудом встал на ноги, прислушиваясь. Не ему тягаться с химериком по части обаяния, слуха и даже зоркости. Магически созданный зверь был тут вне конкуренции. «Откуда конкретно?» Попросил уточнить Егор. Крыса вытянула лапку в сторону больших арочных окон. Стянув со спины винтовку, бывший каскадер направился к противоположной стене. Мысли в слегка захмелевшей голове ворочались с огромным трудом. Он пересек зал, встал сбоку, чтобы не представлять собой полноценную ростовую мишень, и быстро выглянул в окно. «Что ж, чего-то такого он и ожидал». Прямо на него на высоте полсотни метров влетел местный десантный бот. Скорее всего, тот самый, что привез уже покойных охотников, но рядом с которым остался последний из орков. А еще он обнаружил яйцо дрона-наблюдателя, висевшего прямо за окном в каких-то 20 метрах. Все было понятно. Орк как-то выяснил, что сила, которая прикрывала этот городок и делала его недоступным для людей и серьезных разведывательных устройств, исчезла, после чего он отправил глаз найти поисковую партию и нашел тела, и их по лераску много валяется. Следующим заданием было просканировать руины и обнаружить цель. И с этим дрон справился, нашел и дал знать, а Егор ничего и не заметил. Да и как заметишь, тот наверняка сканет на километры вокруг. Высшим самое лучшее – это не шар со стены, окружающий помойку, и даже не тот глазик, что был у Грены. Этот, скорее всего, куда круче. И вот теперь орк поднял свой гроб в воздух. Цель найдена, он в броне, с нормальным оружием, ему надо повязать человека. А за гибель своих вивисекторы поквитаются, а может он и сам ноги-руки переломает. Это ведь никак не скажется на качестве получаемой информации. Егор вскинул винтовку, пытаясь поймать прицел наблюдателя. Но тот резко ушел в сторону, отлетев еще метров на пятьдесят. Теперь нечего было и думать его подстрелить. О том, чтоб палить по летающему гробу, и речи не шло. Десантный транспорт повис над площадью и стал медленно опускаться. Раевский от притока адреналина, как всегда бывало перед серьезной схваткой, даже протрезвел. Он быстро перебежал через зал и натянул на спину рюкзак, который снял, чтобы удобнее сидеть было. «Хим, давай химера превращайся!» – приказал каскад. «Нам сейчас потребуется все, что поможет победить. Крыса и пес никак этому не поспособствуют. А вот почти взрослая Химера – это козырь. У нас перед этим танком ходячим только одно преимущество». Я ему по-прежнему нужен живым, а он мне нет. Хим стал медленно расти, и уже через пять секунд перед Егором сидела, готовая биться за хозяина Химера. «На потолок, прямо над окном», — приказал Егор. «Только так, чтобы глаз тебя не увидел. Свалишься ему на голову, когда он сюда войдет». Почему-то решил, что орк просто заскочит в окно. Он бы, имеет тотальные преимущества и полное презрение к человеку, как к противнику, поступил бы именно так. Хотя, может, он уже заслужил уважение высшего, ведь перебил же он других орков и преданных им людей. Он надеялся именно на это презрение. Оно могло сыграть на его стороне. Но больше всего он полагался на кинжал, который его ни разу не подвел. Хим же беспрекословно выполнил приказ. Он с разгона запрыгнул на стену между окнами. Прочные серебристые когти вцепились в подмокшую штукатурку. Химерик, довольно быстро перебирая лапами, взобрался под четырехметровый потолок и замер в тени. Егор, сжимая в руках винтовку, прихрамывая, добрался до прежнего укрытия и снова выглянул наружу. На этот раз не особо осторожничая. Скрываться не имело смысла. Наоборот, он должен сделать все, чтобы противник вошел к нему именно в это окно. Жаль только, что проемы были от пола до потолка. Не выходило разместить Химеру точно над точкой входа. Он оказался на позиции вовремя. Гроб опустился на каменную площадь и замер. Стенка открылась, и оттуда выбрался одинокий орк, полностью укрытый броней от пяток до макушки. Теперь при свете дня она казалась еще массивнее и несокрушимей. Был бы малейший шанс сбежать, Раевский так бы и поступил, но уйти от следящего дрона даже верхом на Химере нереально. Теперь, когда над городом разрешены глаза, шансов скрыться 0,0, больше из десантного бота никто не появился. Каскат опасался, что, возможно, прибыло подкрепление, и против него снова будет полноценное пехотное отделение. Но, слава богу, один явился. А вот пушка у него оказалась знакомой, не плазматик, а разрядник, получше, чем тот, что был у железяки, но явно настроенный не на летальный результат. «Зачем терминатору плохо прожаренный странник? Он ему нужен живым!» «Странник, выходи!» – прорычал орк. «Нахрен пошел?» – крикнул в ответ Егор, высунувшись из-за стены. «Как вы нас вообще выследили?» «Животное, которое называло себя хрящом, тебя сдало! Мы его поймали, но оно не сразу начало говорить! Долго терпело! Я его даже зауважал!» поэтому мы так поздно и прибыли сюда суки прокомментировал этот откровение раевский сдавайся проживешь сколько то пока будешь говорить и если будешь говорить много и откровенно вообще живо останешься и даже камера с удобствами будет ага держи карман шире развеселился каскад в его душе поселилась какая-то отчаянная бесшабашность «Когда терять больше нечего, то можно все. Сейчас спущусь, только душ приму. Ты меня что, за идиота держишь? Я твоих ублюдков положил, и высших, и невысших. Тебя из милосердия решил отпустить, коли ты ко мне не сунешься. Но ты оказался настолько тупым, что не понял этого. Ну, значит, тоже тут гнить останешься». Рейк, полный ненависти и злобы, донесшийся из-под шлема, был верным признаком ярости. Клиент пришел в крайнюю степень бешенства, когда голова отказывает и вверх берут инстинкты. Егор вскинул винтовку и всадил пулю точно в шлем орка. Тот даже не покачнулся, а сама пуля сплющилась и упала к ногам Серокожего. Это его вывело из себя окончательно. Бешеная рыча он оттолкнулся и взмыл над площадью, влетел точно в окно. Егор как раз успел перехватить винтовку за ствол и, размахнувшись, саданул прикладом по забраву. Орк устоял. Егор словно по монолитной скале вмазал. Винтовка же разлетелась щепками по всему залу. Высший махнул рукой, и Раевского снесло. Он взмыл в воздух и заскользил спиной по вздувшемуся паркету. Рюкзак отчасти смягчил удар. Только шпага, примотанная к нему, улетела черти куда, грохоча железом по полу. Дух из Егора вышибла на совесть. Грудь болела, словно в него товарняк въехал. В глазах засверкали звезды. Штормовка наверняка превратилась в лохмотья. Спина и задница сплошной синяк. Егор с огромным трудом встал на ноги. Его шатнуло, но он устоял. Муть в голове потихоньку развеялась. Орк сместился всего на один шаг и встал там, где раньше стоял Егор. Точно под притаившимся на потолке химериком. Каскад вытянул из ножен поглотитель душ. «Продолжим?» – сквозь зубы процедил он. «Человек, ты слаб, жалок!» – рикнул орк и, вскинув разрядник, нажал на спуск. «Хим!» Звел Раевский, пытаясь увернуться от небольшого энергетического сгустка, который росчерком рванул к нему. Ничего не вышло. Его состояние в физическом плане было далеким от идеального. Да, если бы он даже был бодр, сыт и полностью здоров, все равно он бы словил по полной. Бело-голубой искрящийся трассер ударил его в грудь, швырнув на пол. Но Егор не почувствовал разряда. «Ничего, тот просто растворился». Зато средний палец левой руки обожгло так, словно кипятком обварился. Вот только выяснять, что с ним случилось, было некогда. Хим тоже потерпел поражение. Хотя кое-чего добился. На шлеме и грудной пластине были видны борозды от его когтей. Но это был весь успех. Сам Хим с воплем хозяин улетел в окно. «Если живой, затаись, я скажу, когда вернуться!» Мысленно приказал Химерику Раевский. Сам он тоже отыгрывал человека без сознания. У него оставался последний аргумент – магический кинжал, который легко пробивает железную керасу. Егор даже ради интереса проверил его на одном железном пруте, который был на решетке в полуподвальном окне своего дома в небольшом придорожном городке. Хоть и с трудом, но клинок перебил его, а тот был с палец толщиной. «Да, хозяин, со мной все хорошо», – последовал ответ Химерика. «Вот и ладно, жди приказа». Орк несколько секунд смотрел на поверженного человека после чего потопал к валяющемуся лицом вниз Егору и сильно пнул его по ноге. Егор дернул ей так, словно та была безвольной. «Очередное жалкое, ничтожное, бесполезное животное!» прорычал орк и, резко ухватившись за левое плечо, перевернул Раевского на спину. Надменность и пренебрежение сыграло с ним злую шутку. Егор, прежде чем кантовать тело, сделал бы второй выстрел из разрядника. Сомнительно, что уже отключившемуся человеку это нанесло бы вред. В крайнем случае разряд бы послабее пустил. Но нет, орк был уверен, что клиент в отрубе. Поэтому удар кинжалом выше и проморгал. Да, он был далек от идеала. И клинок пробил бедро левой слонообразной ноги. Причем поглотитель так насосался душами, черных теней. Да и покойные орки неплохо способствовали зарядке, что кинжал прошил броню, как пуля, из калаша газету. Двадцать сантиметров волшебной стали вошли по самую рукоять. Правда, светиться она не начала. Видимо, требовалось нанести более серьезную рану. «Хим, ко мне!» Мысленно заорал Егор. «Захлестни его хвостом и попробуй его прокинуть или хотя бы сдержать!» Орк взревел и отшатнулся, тем самым расширив рану, поскольку каскад за рукоять поглотителя держался крепко, и оружие, обогренное черной кровью высшего, осталось при нем. Второй ошибкой орка стало то, что он решил вырубить Раевского повторно. Вскинув одной рукой разрядник, он попытался выстрелить в упор, но не учел дистанцию. Егор просто слегка сбил левой рукой ствол в сторону, и бело белоголубой росчерк пробил пол всего в десятки сантиметров от икры, не причинив Раевскому никакого вреда. А вот Егор снова махнул кинжалом, и лезвие почти перерубило ногу орка в районе щиколотки. Броня, которая не смогла поцарапать пуля, легко поддалась магическому клинку из другого мира. Полностью отрубить ступню Раевскому не удалось. Лезвие дошло до кости и завязло. Но Рев из-под шлема сообщил Каскаду, что он все делает правильно. Орк отпрыгнул, снова наводя на человека разрядник. Теперь дистанция казалась два с половиной метра. Но тут подвела раненная в двух местах нога, потеряв опору, выше стал заваливаться на левую ногу. А тут еще в окне появилась черная здоровенная зверюга, которая, следуя приказу, запрыгнула орку на спину, обвив место сочленения шлема и доспеха хвостом, после чего, резко оттолкнувшись от него, оттянула орка к окну. Да, командная работа – великая вещь. С грохотом орк обрушился на пол. Левая нога была вся в черной крови, и пол был ей уже обильно вымазан. Кроме того, разрядник куда-то улетел. Орк дернулся, чтобы встать. Мышцы у него и у доспеха были, дай боже, если он сумел 100-килограммовую химеру в окно отправить, как обычного нашкодившего кота. Но хим вбил свои длинные серебристые когти в пол, и теперь, чтобы его оторвать, нужно было приложить немалые усилия. Хвост свой, который продолжал удерживать в петле сочленения доспеха и шеи, он держал в натяг. И орку, чтобы встать, требовалось приложить гораздо больше усилий. «Держи его крепче, хим!» С трудом поднимаясь и ковыляя к растянувшемуся на полу врагу, приказал Егор. Он чувствовал себя крайне отвратно. Его за последний день слишком много били. Он не ел и даже почти не пил. Хмель выветрился, но голова раскалывалась и плыла. Щиколотка, светшее знакомство с клешней покойного орка простреливала боль. Но на фоне всего остального это было сущей мелочью. Едва шевеля ногами, кашляя и держась за сломанные ребра, Раевский кое-как добрался до валяющегося на спине высшего. Тот почуял, чем пахнет. Крепкий все же народ орки. Ногу Егор ему хорошо подрезал. Но тот не только не вырубился, но сумел собраться и рывком перевалился на правый бок, потом на грудь и, упершись руками в пол, отжался и попытался встать. И ему это почти удалось. Серокожий гигант ростом в 2.30 буквально оторвал Хима вместе с пятью квадратами паркета, который теперь, вспучившись пузырем, трещал, сдавая последние позиции. Но Химерик, выполняя приказ, продолжал душить и действия орка. На то, чтобы вырваться, Высший бросил все силы, и это его сгубило. Раевский с метра прыгнул ему на спину, вогнав поглотитель душ Серокожему в стык шлема и брони, туда, где, по идее, должно было быть основание черепа. Рукоять кинжала засветилась, принимая очередную мощную душу. В последний момент орк с бешеным ревом рывком поднялся, сбрасывая Егора, который вцепился в кинжал, и теперь вместе с ним отправился в очередной плановый полет. Орк цапнул свой пояс, сдернул с него какой-то ребристый шар, но именно в этот момент силы его оставили. Раненая нога опять подвернулась, и он завалился на бок. Шар выпал из руки и улетел в окно, а через мгновение дом сотряс взрыв. С потолка посыпалась штукатурка и какие-то обломки. Но дом все же устоял. «Шахид! Блин!» выдал Егор устало и, кое-как сев, посмотрел на Химерика, который, слегка подволакивая заднюю левую лапу, подошел к нему и ткнулся своей жутковатой мордой в плечо. «Что, тяжко?» «Да, хозяин, но мы ведь победили!» «Победили!» согласился Раевский. Грена наверняка сейчас заразительно смеется, глядя на нас. «Не понимаю, хозяин», – озадачил Сахим. «Она же погибла, но ты уверен, что она нас видит?» «Это наши людские суеверия», – наконец пояснил каскад. «Типа, когда мы умираем, мы попадаем на облаках к Богу и смотрим на живых сверху и радуемся за них. Ну или попадаем в ад, очень неприятное место». Там наши души страдают в вечном пламени, очищая грехи. Я не силен в этом, но мне нравится думать, что Грена сейчас наблюдает сверху. И она довольна нашей с тобой местью». Он провел левой рукой по голове Хима и тут заметил, что на среднем пальце нет больше зеленоватого кольца, зато имеется довольно серьезный ожог. Несколько секунд он переваривал полученную информацию. Картина сложилась интересная. Похоже, в очередной раз Егору удалось найти нечто уникальное. Природный артефакт, измененное кольцо с рунной защиты. Грена говорила, что артефактов на Элерии не существует, но оказалось, не все ей было известно. Повышенный магический фон наделил простой перстенек с рунной защитой силой, и тот принял на себя ровно одну атаку. Самоуничтожился, когда Враевского попал выстрел из разрядника, что должен был его вырубить надолго. Персень просто оплавился, хорошо, хоть мясо до костей не обуглил. Да, везет ему на диковинке. Плащ зачарованный, кинжал с невероятными возможностями, которым он вскрыл броню, технологически превосходящую все, что он когда-либо видел. Причем на очень много-много лет. И вот теперь одноразовый щит. И тут Егор почуял кляксу. Впервые он ощутил, что та скоро откроется. И он понял, чего она ждала. Когда свершится месть. Он закашлялся, потом сплюнул с густой крови. Похоже, ребра ему здорово поломала. «Хим, давай превращайся в крысу, ни псом, ни химерой, я тебя не затащу в портал!» Химера начала неспешно таять. Пятнадцать 15 секунд и у ног Егора сидит здоровенная крыса с алыми глазками и внушительным набором зубов. Раевский закрутил головой, ища улетевшую шпагу, но той нигде видно не было. На глаза попалась только разбитая винтовка, которая больше не представляла никакой ценности. Раевский вытащил из кармана пару магазинов и швырнул их подальше. Что ж, у него остался пистолет. Может, этого будет достаточно, все же лучше утерянного арбалета. Клякса появилась в метре перед ним и начала быстро расти. Егор, подхватив тяжеленного крыса, кое-как поднялся. Ребра отдались болью. Если его подремонтируют, все будет не так уж и плохо. А вот если в таком виде выкинут в новый мир, то, скорее всего, он станет для каскада последним. «Прощай, Элерия!» – шагнул он и прыгнул в центр затянутой серебром кляксы. На этот раз переход не был таким жестким. Вверх и вниз не менялись местами. Сначала была тьма, в которой ни черта видно не было, а потом в один прекрасный момент по глазам резнул электрический свет. А подошвы ботинок стукнули о железный пол. Егор зажмурился, потом медленно приоткрыл веки. Что ж, все объяснимо. Теперь у него есть часть ключа. Поэтому Клякса не стала его крутить, как сумасшедшего, и пропустила в другой мир, как своего. А еще он больше не чувствовал боли в сломанных ребрах. Грудь не ныла после удара орка, и нога в порядке, только вот жрать хотелось просто неимоверно. Но поиск пищи подождет, не критично. сейчас главное понять, куда он попал. Опустив крыс на железный пол, Раевский закрутил головой. Он находился в коротком коридоре, перед ним закрытая переборка, круглая, разделенная швом на две части точно по центру, а за спиной у него оказалась здоровенная дверь с панелью управления. Рядом с ней висел веселенький оранжевый скафандр. Такие он видел в различных фантастических фильмах. «Да ну нах!» – выдал каскад, пытаясь справиться с шоком. «Неужели космос или планета без атмосферы?» Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Но это точно какая-то станция. Он посмотрел на Хима. «Слышишь что-нибудь? Нет, хозяин?» Отозвался Химерик, меняя обрик с на собачий. «И хорошо, и плохо», – подвел итог Раевский. Кстати, он никогда не задумывался о как хим понимает языки других миров. Его этой способностью наградили по умолчанию. Неужели химерик тоже приобрел способность, когда прошел с ним в первую кляксу? Раевский направился к скафандру. Тот был массивным, жестким и тяжелым. Использовать его как повседневку нереально. А еще он был сильно поношенным. Ему попались на глаза три заплатки. Шлем обычный, похож на те, что видел в телевизоре у космонавтов. Гагарин еще в подобном летал. На груди, на шевроне незнакомые буквы. Чем-то напоминают и иероглифы, но ими явно не являются. В каком-то фантастическом фильме так был показан язык пришельцев. В «Хищнике» вроде. Хотя Раевский их столько пересмотрел, что точно определить не смог бы, сколько не напрягай память. Да и какая разница? Он пристально усмотрелся в надпись. 20 секунд, и вот он видит привычный русский станция трапер кость что ж все ясно трапер название кость прозвище владельца или владельца скафандра скорее всего он или она техник а ведь фин ничего не говорил об инопланетянах не встречал он маленьких белых человечков с большими черными глазами про эльфов разговор был про гномов он упоминал ну да егор и сам видел и эльфов и орков коротышки на глаза не попадались не свезло Но если Финн не видел инопланетян, то это не значит, что их не существует. Может, просто ему такие миры не попадались. Ведь были же прямоходящие муравьи, а значит и все остальное возможно. Хим, давай за мной!» Приказал Раевский и направился к закрытой переборке. Снаружи ему делать точно нечего. Так что нужно внутрь. Он подошел к двери и коснулся пальцем панели. Та тут же отозвалась. Экран засветился. По нему побежал уже виденный им язык. На этот раз он прочел его куда быстрее. Видимо, адаптации в связи с тем, что он разобрал то, что было написано на шевроне. В принципе, ничего интересного. Компьютер спрашивал, желает ли он открыть переборку. «Да!» Выдал вслух каскад, и та с едва слышным шипением гидравлики распахнулась. Створки разъехались в разные стороны. Открывая довольно внушительный ангар, почти пустой, несколько десятков массивных ящиков стояли вдоль стен. Ламп было не так уж много. Части они были разбиты, панели на стенах, кое-где оплавлены. Обломки большого робота валялись на полу. Серьезная такая дура, метра три в высоту. Руки похожи на захваты, скорее всего, обычный погрузчик. А еще у одного из ящиков лежало переломанное тело в сером матовом комбинезоне. Обычный человек, прическа, узкая полоска серебристых коротких волос от лба к затылку. Виски покрыты белыми татуировками, голова с левой стороны окровавлена. Нога и рука вывернуты под неимоверным углом. Позвоночник, судя по кривой позе, тоже сломан. Егор осторожно вошел внутрь, пытаясь представить, что тут случилось. Картинка вырисовывалась интересная. Робот был явно пилотируемым. Имел кабину, вон кресло оператора виднеется. Но, видимо, он начал хулиганить и поломал сотрудника станции. Покойник робота ушатать не мог. Значит, кто-то пришел и раздолбал железку, вышедшую из-под контроля. «А что? Стройная теория!» Развеселился Раевский и направился к покойнику. «Самое время обшарить карманы. Рост и мертвец повыше, сантиметров на десять. А вот комплекции они похожи. Так что шмотки точно на Егора сядут. Еще ботинки подошли, вообще будет здорово». При этом он не испытывал никакой брезгливости. Кстати, совершенно неясно, почему в прошлой жизни он бы сроду одежду мертвеца не напялил. А тут ничего не чувствует. Труп свежий еще не начал разлагаться, да и прохладно тут. Ну что, дружок, присев рядом, произнес себе под нас каскад. Поделись шмотками, тебе уже не нужны, а мне точно сгодятся.